страница 216 13 Переходя к Бернгарду Риману, преемнику Дирихле в Геттингене, мы встречаем человека, больше чем кто-либо другой, повлиявшего на развитие современной математики. Риман был сыном деревенского священника, учился в Геттингенском университете, где в 1851 году получил степень доктора В том же университете в 1854 году он стал приват-доцентом, а в 1859 году профессором. Болезненный, как и абель, он провел последние месяцы жизни в Италии, где умер в 1866 году в сорокалетнем возрасте. За свою короткую жизнь он опубликовал сравнительно небольшое число работ, но каждая из них была и остается важной а некоторые из них раскрыли совершенно новые и плодотворные области. В 1851 году появилась докторская диссертация Риммана по теории функций комплексного переменного. У плюс ИВ равняется f от х плюс и у. Как и Деланбер и Каши, риман исходил из гидродинамических соображений. Он конформно отображал плоскость пара х и на плоскость пара УВ, и устанавливал существование функций, преобразующей любую односвязную область одной плоскости на любую односвязную область другой плоскости. Это привело к понятию римановой поверхности, что ввело в анализ топологические представления. В то время топология была еще почти незатронутым предметом, по которому была публикована только одна работа Листинга в журнале Готтингер стадии. За 1847 год Риман показал существенное значение топологии для теории функций комплексного переменного. В этой диссертации разъясняется и Рманово определение комплексной функции. Е действителье и мнимые части должны удовлетворять в кавычках уравнением каши Римана. У синдексом x равняется в синдексом y. У синдексом y равняется минус в синдексом x в заданной области, а кроме того, должны удовлетворять некоторым условиям на границе и в особых точках. Риман применил свои идеи к гипергеометрическим и абелевым функциям в скобках 1857 год, широко пользуясь принципом Верехле. Круглая скобка. Это его же термин. Конец круглой скобки. Среди его результатов открытие рода Риммановой поверхности как топологического инварианта и как средство классификации абелевых функций. В статье, опубликованной посмертно, эти идеи применяются к минимальным поверхностям в скобках 1867 год. К этому направлению деятельности римана относится и его исследование по эллиптическим модулярным функциям и тета-рядам с p-независимыми переменными а также работы по линейным дифференциальным уравнениям с логевраическими коэффициентами. Страница 217. В 1854 году Риммон стал приват-доцентом, представив сразу две фундаментальные работы. Одну по тригонометрическим рядам и по основам анализа, другую по основам геометрии. В первой из этих работ Рассмотрены условия Дерихле – разложимости функции в ряд Фурье. Одним из этих условий было то, что функция должна быть интегрируемой. Но что это значит? Каши и Дерихле уже давали ответ на такой вопрос. риман вместо их ответов дал свой более содержательный. Он дал то определение, которое сейчас известно как интеграл римана и которое было заменено лишь в 20 столетии интегралом Лебега риман показал что функции определенная рядами фурье могут обладать такими свойствами как бесконечное число максимумов или минимумов чего математики прежних времен не допустили бы давая определение функции страница 218 понятие функции стало по-настоящему высвобождаться от эйлерова представления о Кавычка. Любой кривой, произвольно начерченной от руки. Конец кавычки. Первая сноска. Начало первой сноски. Эйлер. Эль. Интегральное исчисление. Том 3. Параграф 301. Конец первой сноски. В своих лекциях Риммон приводил пример непрерывной функции, не имеющей производной. Пример такой функции, данной Верштрассом, был опубликован 1875 году. Математики не хотели вполне серьезно относиться к этим функциям и называли их в кавычках патологическими. Но современный анализ показал, насколько такие функции естественны. И здесь риман опять-таки проник в существенную область математики. Во второй работе 1854 года рассматриваются гипотезы, на которых основана геометрия. Пространство вводится как топологическое многообразие произвольного числа измерений. Метрика в таком многообразии определяется с помощью квадратичной дифференциальной формы. В своем анализе риман определял комплексную функцию по ее локальному поведению. Здесь он таким же образом определяет характер пространства. Этот объединяющий принцип позволил Римману не только проклассифицировать все существовавшие виды геометрии, включая еще весьма неясную тогда не вклеил геометрию, но дал также возможность создать любое число новых типов пространства, многие из которых впоследствии с пользой были введены в геометрию и математическую физику. риман опубликовал эту статью без какой-либо формульной техники, что затруднило понимание его мыслей. Позже некоторые формулы были приведены в премьерованной работе в распределении теплоты в твердом теле которую Риммон представил в Парижскую Академию, в скобках 1861 год. Здесь мы имеем набросок теории преобразования квадратичных форм. Наконец, мы должны упомянуть работу Риммона, в которой исследуется количество f от x простых чисел, меньше заданного числа x, в скобках 1859 год. Это было 1859. Применением теории функций комплексного переменного в задаче о распределении простых чисел. И там анализируется догадка Гаусса о том, что f большой от x аппроксимируется интегральным логарифмом. Интеграл от 2 до бесконечности. Круглая скобка. Логарифм т конец круглой скобки, в минус первой степени dt. страница 219 Эта работа знаменита тем, что в ней содержится так называемая гипотеза риманана от z функции эйлера z от s круглая скобка это обозначение принадлежит риману конец круглой скобки для комплексных s, равных x плюс и y. Все недействительные нули этой функции находятся на прямой x равная 1 2. Эта гипотеза до сих пор и не доказана, и не опровергнута.